способности знает, сколько он может, и покорно ждет его владычество. Чудная Ольга, невозмутимая, неробкая, простая, но решительная женщина, естественная, как сама жизнь. — Какая в самом деле здесь гадость! — говорила наглядываясь. — говорил она, И этот ангел спустился в болото, осветил его своим присутствием.